Глава двенадцатая «Какое облегчение! Вы наконец-то приехали!» У парадного входа нас уже встречал Седрик. «Пойдемте скорее!» Он кивнул стражнику, что тот свободен, и сам повел нас через длинный коридор. «Риска, ты хоть понимаешь, где мы?» — шептал мне в ухо Дэн. «Ты только погляди, какой интерьер!» «Это ж сколько деньжат сюда вбухано!» Он вертелся по сторонам с офигевшим выражением на лице. «Тише ты! Не до любований сейчас!» Шикнула на него раздраженно, теряясь в догадках, что же могло случиться. Хотя одно предположение было. Седрик проводил нас до резных дверей, расписанных какими-то сценами с животными, и вошел первым. «Милорд, она здесь!» — оповестил своего начальника и пропустил меня вперед. А Дальберт сидел за столом, злой как черт, волосы взъерошенные, воротник расстёгнут до середины груди, но самое главное — рот прикрыт кружевным платком. — протянул Дэн. — А не надо было уходить без рекомендаций? — закончил с издёвкой. — Дэн, если ты сейчас не заткнешься, то вылетишь отсюда через окно. Прошептала одними губами, чтобы слышал только он. «Что случилось? Неужели вы забыли все мои рекомендации?» Я начала сердиться из-за бестолковости лорда. «Неужели так сложно недельку держать себя в руках?» «Что на этот раз? Кричали или широко зевнули?» Спросила, оглянувшись на Седрика. «В том-то и дело, что нет». Помощник немного смутился. «Господин Адальберт соблюдал все ваши рекомендации, но стоит ему попытаться принять вторую ипостась, как случается новый вывих челюсти, и возвращает его в первоначальный облик». Я перевела взгляд на лорда, а тот смотрел на меня как-то странно. Вроде как со злостью, но в то же время с надеждой. «Что же вы так, милорд? Зачем экспериментировать над собой?» В первый раз же было ясно, что нужно дать суставам восстановиться. Я укоризненно покачала головой, но лорда было жалко. Не представляю, что может чувствовать оборотень, когда у него нет возможности принимать звериный облик. «Седрик, мне нужны бинты и вода с мылом, чтобы вымыть руки. Если нет бинтов, можно чистую ткань, которую не жалко», — скомандовала я, оглядывая кабинет. «Пойдемте, я покажу, где можно вымыть руки». «А бинты сейчас принесут». Он проводил нас в уборную. «Я подожду вас за дверью». Я вошла в туалет и зависла, открыв рот от восторга. Все было выложено керамической плиткой и сверкало от идеальной чистоты. Самый настоящий унитаз слепил глаза своей белизной, а раковина с краном казались произведением искусства. «Живут же оборотни!» Дэн облетел помещение и заглянул в каждый уголок. «Ага, оказывается, есть цивилизация в этом мире. Даже жидкое мыло с дозатором». Взяла стеклянный флакон с металлическим дозатором и нажала на него. В ладонь тут же капнула вязкая жидкость с дивным цветочным ароматом. Намылив руки, ополоснула их под струей теплой воды и вытерла полотенцем, которое висело рядом с раковиной. — Нужно выпросить у этого лорда для зуботологии новое здание. — С нормальными условиями. Пусть это будет благодарностью за помощь, — предложил фей, потирая ручонки. Он не согласится. Да и сколько будет стоить аренда такого здания? — А ты включи женское обаяние, построй глазки, поулыбайся. Он же мужчина. Дэн поиграл бровями, делая неприличный намек. «А ты не офигел? Нет?» — опешила от его наглости. «А что такого? Нужно пользоваться своей привлекательностью». «А ты вон!» — напялила платье по самую шею. Один нос торчит. Он состроил разочарованный вид. «Слышать об этом не хочу!» — остановила его, выставив ладонь. «У нас там оборотень страдает. Пошли работать». К нашему приходу уже принесли бинты, а лорд нетерпеливо расхаживал по кабинету. Я молча подошла к столу и обмотала большие пальцы бинтами. «Можете развернуть кресло к окну и открыть шторы?» — попросила Седрика, который тут же все сделал. «А вы присаживайтесь и облокачивайтесь на спинку кресла». А Дальберт беспрекословно выполнил мои требования. Я подошла к нему вплотную, взяла за подбородок, приподняла голову и заглянула в рот, чтобы понять, в чем же дело. Почему челюсть выскакивает именно во время превращения? Хотя. «Вряд ли я смогу разобраться. Это же оборотень». Вывих пришлось вправлять под пристальным вниманием янтарных глаз. Прям как урона. Только эти были наполнены жизненным опытом и проницательностью. Отчего-то его внимание меня смутило. «А теперь еще раз откройте рот, только не сильно». Взяв за подбородок, крутила его голову так, чтобы поймать луч света. «Эх, как же мне не хватает лампы и зонда!» Еще бы зеркало нормальное. Так, а это что? Помимо удаленных семерок на нижней челюсти с обеих сторон я увидела на клыке в четвертом сегменте странное пятно, и непонятно, то ли это пигментное пятно, то ли это поверхностный кариес. Еще место такое неудобное. Ненавижу пришеечный кариес. В этой части зуба эмаль тоньше всего от нехороших предчувствий екнуло сердце. Осмотрев другие зубы, ничего не нашла. Все было идеально. Но это не точно. Без зеркала и зонда многое не посмотришь. Тем более без нормального освещения. Я так увлеклась осмотром, что чуть не оторвала знатному пациенту голову, поворачивая ее то в одну, то в другую сторону. Но Адальберт все мужественно вытерпел. «Так, строго соблюдайте все мои рекомендации» я взяла бинт и начала накладывать прощевидную повязку, чтобы зафиксировать челюсть. «Седрик, а вы смотрите, как я это делаю. Потом, после водных процедур, будете накладывать такую повязку в течение семи дней». Назвала срок с небольшим запасом. Мало ли, кто знает этих оборотней. «А вы, помимо прошлых моих советов, еще воздержитесь от смены ипостаси минимум на десять дней». Посмотрела на пациента, который буравил меня пристальным взглядом. Вы что-то не договариваете, произнес сквозь зубы, а я впервые услышала его внятную речь. Что вы там увидели? Я промолчала, тщательно подбирая слова. Что вы там увидели? Адальберт повторил вопрос и посмотрел на меня требовательно. Я удивилась его проницательности. Неужели он все понял только по моим глазам? Мне сложно сказать вот так сразу. Да и инструментов нету, чтобы поставить точный диагноз. Сглотнув ком в горле, начала издалека. У вас на одном зубе, вроде бы, начинается кариес. Он вроде как начал портиться. Пояснила на всякий случай, если лорд не знает, что такое кариес. И зажмурилась, ожидая, что меня сейчас разразит гром. То есть шандарахнет молнией. Какой... «Именно зуб!» Его голос дрогнул. К «Клык!» Помня страшилки Дэна и Рона, я начала заикаться. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Наверняка он решит, что это я, виновата и прихлопнет на месте. «Вы немедленно должны это исправить!» Он схватил меня за руку и притянул ближе к себе, а его взгляд говорил лучше всяких слов о том, что меня ждет, если я не справлюсь. Я не могу вот прямо сейчас вам помочь! вскрикнув от боли, попыталась вырваться. Объясните! потребовал, ослабляя хватку: У меня нет необходимых для этого инструментов и материалов, а для их приобретения нужны деньги, которых тоже нету, стараясь взять себя в руки, с вызовом смотрю в его глаза. В конце концов, я ни в чем не виновата. Почему я должна отвечать за то, что у них стоматологическое дело находится в стадии зародыша? Сколько! Требовательно спрашивает, продолжая пронизывать меня колючим взглядом. «Что? Сколько?» — уточнила на всякий случай, вдруг я неправильно поняла. «Сколько нужно денег на все необходимое?» Продолжая держать меня за запястье, я снова сжал его. Мне на мгновение показалось, что по коже прошел легкий разряд тока. «Я не знаю. Много. Здание убитое. Там полная антисанитария. Нет нормальных коммуникаций. «Оборудование старое, инструментов нету, лекарств нету. В общем, все плохо, и я не могу за пару дней все сделать как надо. Вы свалили на мои хрупкие плечики такую ответственность и не подумали, что я одна не справлюсь. Да лучше бы вы отправили меня на каменоломни!» Выплюнула в сердцах и выдернула таки свою руку, со злостью уставившись на Адальберта. «Хорошо». Его вот тон стал спокойным, а вот я, наоборот, завелась не на шутку. Вы издеваетесь? Что хорошего? Все очень плохо. Если и дальше так пойдет, половина населения города будет ходить без зубов. Преувеличенно озвучила проблему я. Пусть боится. Хорошо. Я выделю вам необходимое средство. Разъяснил он, вводя меня в ступор. Да? Спасибо. Растерялась, не ожидая такой щедрости. Седрик, будь добр. Помоги нашему зубатологу привести все в надлежащий вид. Возьми слуг, чтобы они навели порядок. Составь смету для ремонта. Учти все пожелания мисс Рисы и найми строительную бригаду. Также закупи все, что потребуется». Распорядился Адальберт, а Седрик все записал в блокнот. «Будет сделано в лучшем виде, милорд». «Я стояла, как в воду опущенная, не веря своему счастью». Неужели это всё правда, и я смогу наладить жизнь в этом мире? Срок вам неделя. И если вы не справитесь, я найду другого специалиста, а вы получите пожизненный срок и отправитесь на каменоломни. Спустил меня с небес на землю Первый Лорд. Можете приступать к работе прямо сейчас. Намекнул, чтобы я проваливала. подал голос Дэн который все это время сидел на подоконнике и не отсвечивал, за что я ему безумно благодарна. «Прошу прощения, милорд. Мы, собственно, приходили, чтобы просить о содействии в получении документов на меня. А то ж, сами знаете, без бумажки ты...» Д «Да, я не смогла оформить права собственности на него, так как не имею ни дарственной, ни купчей». Успела вклиниться, пока Дэн все не испортил. То знала, сейчас как раздухарится и своей наглостью и нецензурной лексикой подпортит нам репутацию. Я тут, понимаете ли, столько вытерпела, чтобы получить заслуженную помощь, хоть и неожиданную. А он своей портовой бранью весь прогресс сведет на нет. «Седрик», — только и сказал Адальберт. «Разберемся». Понял тот с полуслова и подал мне знак, что пора бы убираться. На улице я поняла, что все это время мои нервы были натянуты словно струна, и только сейчас смогла расслабиться. «Отправляйтесь в зуботологию. Составьте полный список всего, что необходимо для лечебной деятельности и ремонта. Завтра я приду к вам рано утром. Надеюсь, вы все успеете». Седрик проводил меня до ворот и поймал свободную карету, которая по счастливой случайности проезжала мимо. «Мисс Риса, отнеситесь к этому серьезно». «Надеюсь, вы понимаете, как важны клыки для оборотня». Всю обратную дорогу мы с Дэном молчали, словно пришибленные. Понимая, что нам вроде как дико повезло, но в то же время это везение могло сыграть с нами злую шутку. «Ты хоть понимаешь, что произошло?» — нарушил молчание фей, когда мы вышли из кареты. «Ага», — буркнула, не желая разговаривать. Мысли были заняты составлением списка всего необходимого. И того, где это все раздобыть. Нет, ты не понимаешь. Дэн все никак не мог успокоиться. На нас свалилась огромная ответственность. Это дело государственной важности. И если мы не справимся... Он на мгновение умолк. Эх, надо было сваливать, когда я говорил. А теперь поздно. Неной, прорвемся усмехнулась, привыкшая к его то упадническому, то позитивному настроению. И на этой ноте мы двинулись в зуботологию, где нас ждала еще куча дел и непристроенный Рон. Чего он там накупил? Интересно.